Эзотерическая астрология. 19 августа 37 -го. Конечно, полезно иметь некоторые понятия об астрологии, но при изучении гороскопов всегда следует помнить, что свободная воля человека является самым мощным фактором во всем и может изменять многие знаки. Также самые тяжкие знаки могут оказаться наиболее способствующими успеху. Один человек из малых знаков сумеет создать великое построение, другой из самых лучших сложит лишь курятник. Обычно все великие духи имеют трудный гороскоп. Наука астрологии очень сложна. При изучении и особенно при толковании ее знаков необходимо иметь накопленную психическую энергию. Самый важный ключ к астрологии утерян для Запада. Кроме того, в древности ученый-астролог был и хиромантом, и умел иногда читать по ауре. Только такое соединение может дать близкое определение характера и связанной с ним судьбы. Но поверх всего стоит сокровенное знание астрологии, которое недоступно смертным. Это знание находится во владении великих учителей человечества.